Часть третья, глава восьмая. Роналду играет в гольф. Тюлень, нарисованный на белом борту, то по шею погружался в волну, то поднимался над ней, паром ощутимо покачивало. Конечно, они никуда не улетели. Дождь прекратился, но ветер униматься не собирался. Скакал веселым щенком над океаном, сносил обезумевших чаек, влетев на сушу, рвал черепицу с крыш, а шалев, врезался башкой в билборды. Но паром пошел, утюгом сглаживая смятую водную ткань. Они взяли самые дорогие билеты и почти все два с половиной часа просидели в салоне первого класса на носу корабля на седьмой, самой верхней палубе, Выше только никому сейчас не нужны солярий и посадочная площадка для вертолета. Выходить на пронизывающий ветер не хотелось. Лишь раз спустились в салон видеоигр, где, воспользовавшись общедородным компом, Чика, ладно, теперь уже Анна, проверила, не вынесла ли кого из шефа в ее структуры в сеть. Не нарушил ли кто, погнавшись за легкими башлями, ее запрет на выход в вирт. Но все сидели тихо, ждали отмашки босса. Больше из салона не выходили. Стоило только оказаться среди снующих туда-сюда пассажиров, Анна начинала истерить. Каждым рыжим ей мерещился персик, да и другие казались подозрительными. Почему этот, высокий в ярко-желтой ветровке, идет прямо на нее и еще смотрит пристально? а свернуть здесь в узком коридоре некуда, просто прошел мимо. А вон тот, только они заглянули в кафе, поднялся и надвинул шляпу. Не хочет, чтобы мы его запомнили? Лучше уйти побыстрее. Ей хотелось закрыться, стать невидимой, но в то же время хотелось двигаться, действовать. Ее напарник, обретший новое имя Руди, Звучало гораздо привлекательнее попугайской кличке Рики и новый, более близкий статус. Дремал в кресле, вытянув ноги в проход. А она подошла к барной стойке, заказала бокал белого вина и спросила Стюарта. «Не подскажете, как на Порту-Санту в гольф поиграть? Говорят, там хорошие поля». Молодой парень, явно скучавший из-за отсутствия клиентов, с удовольствием втянулся в беседу. Уже через 10 минут, дойдя лишь до половины бокала, она знала об островном гольфе все, и то, что поле протянулось от побережья до горных вершин, и сколько всего лунок, и что виды особенно хороши у 13, 14 и 15 лунок, и что надо не забыть там отсельфиться и что в самом клубе прекрасная кухня, и стоит запросить меню от шеф-повара, и что этот повар по совместительству родной дядя Алфонсу. А Алфонсу — это он, и сейчас он сделает и прекрасный коктейль по дядиному рецепту. А в какой гостинице лучше остановиться, чтобы поближе? Да там все близко, но если деньги позволяют... Тут он окинул ее непритязательный черный куртец сомневающимся взглядом. «То лучше в Пештане. Это совсем рядом. Там сам Роналду останавливается». Она удивленно округлила глаза. «Роналду? А что, на острове и стадион есть?» Парень рассмеялся. «Шутите? Откуда?» «Нет, он тоже играет в гольф. Обычно зимой приезжает. Так что у вас есть шанс его встретить». Я как-то к дяде заходил в гольф-клуб, а там он. Я думаю, автограф бы, а ничего нет, ни бумажки, ни открытки. Я тогда попросил его прямо на моей футболке расписаться. Он и расписался маркером во всю грудь. Я после майку в рамку вставил, дома на стену повесил. Я вообще фанат Криша. У нас тут все его фанаты. Он болтал, но руки его работали. Кидали в шейкер кусочки апельсина и имбиря, давили мадлером, выдавливали туда кислый, даже от запаха сводила челюсть зеленый лайм, лили из бутылки с надписью «Альмека», сыпали лед, взбивали всю эту смесь, выливали в хайбол, до половины заполненной ледяными кубиками, доливали из другой бутылки пенное, мешали коктейльной ложкой, украшали край кусочком апельсина. Пара реплик, и перед Анной стоял высокий стакан, ледяной, пахнущий лаймом фонарик. Лучи точечных светильников преломлялись в зеркальном потолке, падали в ловушку хайбола, собирались внутри солнечным светляком. — Ой, а как это называется? — Мексиканский мул. Парень ответил серьезно даже с гордостью, будто предлагал ей знаменитую картину. А художник Рафаэль или Ремранд, по счастью, был его родным дядюшкой, и свет славы падал и на него, племянника. Непременно надо было восхититься, и она восхитилась. «Ух ты, какая красота!» — уважительно покрутила хайбол в ладонях, понюхала, и, пригубив, поставила на стойку. — Так Роналду в гольф-клубе останавливается? — Да нет же, пештане. Я видел в Твиттере у него с пештаной какие-то подвязки. Ну, договор или что, они гостиницу собираются вместе строить на Порту-Санту. Здоровенную, по типу башни в Дубае. Забыл, как называется, бурж какой-то. Слыхали про такой? — Она слыхала. Даже была там, в одной из самых роскошных резиденций Эмиратов, Бурдж-эль-Араб, не в самой гостинице, а в протоколах ее безопасности. Но это, пожалуй, более близкое знакомство, чем просто поваляться в номере или на гостиничном пляже. И более выгодное. Обычно визит в такие места приносит расходы, а ей принес доход. Но это не для разговоров с болтливым барменом. Она просто покачала головой. Не слыхала. Представляете, построить на берегу высоченную штуку. Красота. Но пока там только заборы и пустыри. Не похоже, чтоб торопились. А где это? Я вам на карте покажу. Он оживил вытащенный из кармана смартфон и, найдя карту острова, слегка похожего на запятую, кнул пальцем в южный... Более узкий край. Вот, смотрите, пляж. Выше будет отель кристиану а вот поле для гольфа. Видите, все рядом. А вот Пештана и аэропорт близко. А можно спутник открыть? Можно. Карта превратилась в вид сверху. Поперек, чуть по диагонали. Остров был перечеркнут серой прямой линией, взлетной полосой аэропорта. Один ее конец упирался в горную каемку северного берега, второй едва не доходил до южного, пляжного. Зеленая кривая клякса поля для гольфа тоже почти перечеркивала остров. И там, где эти две линии должны были сойтись под углом градусов 60 на глазок, был большой отель, настоящий городок с улицами, пальмами и домами, пештана. А ближе к южному мысу дорога шла меж светло-коричневых пустошей, на которых кое-где рядом с шоссе виделись крыши. Где-то здесь и был огороженный пустырь, территория будущего отеля знаменитого футболиста. Попросив у Алфонсу чашечку эспрессо и прихватив желто-солнечный коктейль от дядюшки, ушла будить Руди. Сколько можно дрыхнуть — У нее вон сколько информации, надо же обсудить. Поставила ношу на столик, потрясла спящего за плечо. Тот разлепил веки, потер лицо ладонями. Прибыли уже. Нет, но скоро. Уже видно остров. Тебе кофе или коктейль? Руди слегка оживился. А что за коктейль? Она развела руками. Что-то очень фирменное, семейное, с вроде. «А почему семейная?» «Да вон бармен сказал, это его дядюшка, шеф-повар местного гольф-клуба такой делает». Он принюхался, потом глотнул из хайбола. Слатенький, протянул ей. «Будешь?» «Нет, я лучше кофе». «Послушай, мне этот Алфонсу, ну, бармен, много интересного рассказал. На Порту-Санту два места связаны с Роналду». Есть отель, где он останавливается, а есть пустырь, где он сам собирается гостиницу строить. Куда нам сначала ехать надо, как думаешь? Если на пустыре какие-то постройки, я крыши видела, мне бармен-спутник открыл, то Сашка может там прятаться, а может и в отеле быть, я не знаю. Она несколько сникла, ее напарник тоже задумался». На острове он не бывал, не видел смысла мотаться с одного крохотного ошметка суши, на другой совсем уж никакой. А вот его подруга Карма там бывала, кое-что рассказывала, что-то говорила про апартаменты. Дескать, в этой самой пештане есть отдельные вилы. Снимаешь и живешь уединенно, если не хочешь в большом корпусе на глазах у всех болтаться. Допустим, парнишка поселился в отеле. Под каким именем? Снова Мигуэль Перейра анрада Вряд ли. Как его искать? Просто ходить по территории, пока он сам на них не выскочит? Возможен вариант, что ходить и искать будут не только они. Нельзя сбрасываться со счетов того рыжего, что бежал за ними через подземный ход. А на права. Никем, кроме убийцы, этот персик быть не может. И если он не ухайдокал их прямо там, посреди музея, то, скорее всего, искал более спокойной обстановки. — У тебя больше никаких указаний отбраться нет, этих ваших желтых стрелок. Анна покачала головой. — Откуда? — Ну, мало ли. Может, в блокнотике с попугаями что-то было написано. Ты же мне не все перевела? Она опять покачала головой. — Не было. То есть ты привела меня на остров, и теперь, как хреновый штурман, говоришь, дальше я не знаю? А если парень затихарился на пустоши, пожалуй, там его найти будет проще. Увидит сестру, сам выйдет, как мышь на сахар. Пожалуй, стоит зайти с этого бока, с пустыря». Пройдя регистрацию в аэропорту «Орландо», Ларс сразу обосновался в отстойнике у ворот вылета, в самом углу, за серым боком автомата по продаже случайных книг. Пять крон и получай абсолютно ненужную вещь. Сумка на коленях, сверху книга, низкоопущенный нос, оседланный очками в черной квадратной оправе, едва не касается страниц. Сумку и очки он купил тут же, пройдя сквозь ряд беспошлиных магазинов а книгу в автомате. Пассажир без ручной клади смотрелся бы странновато. Пискнул iphone Пришла инфа от колхоза. Олаф Бьорнфуд снял номер в отеле Пештана в городе Вилла Балейра на острове порто санту Что за остров? Где? В каких морях? Ларс загуглил. Португальская территория. Можно было предполагать. Только от порту, куда летел Тика, или как его именовала ориентировка от колхоза, Олаф Бьорнфуд, эта самая вилла Болейра была в тысячи с лишним километров, два часа лета, и сегодня он туда уже не попадет. К тому времени, когда их рейс приземлится в порту, последний Боинг на остров уже улетит. Придется объекту ночевать на континенте и, возможно, Ларс успеет до него добраться. Тогда не надо будет болтаться еще в одном самолете. тика объявился в отстойнике, когда посадка уже началась, и немногочисленные пассажиры выстроились в очередь. Их было от силы 20 человек. Кому охота тащиться в дальние дали в сочельник. И ни один из них не подходил на роль Олафа Бьорнфута. Старше... Толще, ниже или, наоборот, выше, моложе, женой и ребенком, со старой бабкой, замотанной в меха. Ларс поглядывал поверх очков, не вылезая из своего угла. Не тот, не тот, опять нет. Но вот этот, вставший последним, это должен быть Тика. Он, как Ларс, сменил шкуру. Теперь парень смахивал на байкера. Высокие ботинки, черная с красным кожаная куртка и такая же кожаная фуражка, полупустой рюкзачок на одном плече, короткостриженные виски, колечко в левом ухе. Была ли у парня на лестнице серьга? Ларс не заметил, но он проходил справа, мог и не увидеть. Протягивая свой красный паспорт и посадочный талон девушке из авиакомпании, парень улыбнулся. И теперь сомнений у Ларса не было. Это та самая улыбка, что он сам получил в подъезде дома недалеко от стадиона. Только когда радиоголос объявил окончание посадки, Ларс поднялся и прошел в самолет. Тика сидел в середине салона. Ларс устроился на самом последнем ряду. Почти до самого приземления он спал а чем еще заниматься в небе. Боинг зашел на посадку, и Ларс проснулся. Когда пассажиров стали выпускать из салона, Ларс пристроился за двумя корпулентными негритянками. Они отделяли его от объекта преследования, прикрывали надежной броней затянутых в леггинсы бедер, толстыми, как болонская колбаса мартадела плечами. Выйдя на улицу, Тика пошел к остановке ⁇ Гэдбасс ⁇ сеть междугородных автобусов, и забрался в переднюю дверь стоявшего там автобуса, заплатив водителю, устроился на переднем сиденье. Ларсу не оставалось ничего другого, кроме как повторить его маневр, зайти в автобус, рассчитаться с водителем, занять место. Не догадываясь, где выйдет парень, Он взял билет до конечной, ибо раньше. К его удивлению, парень доехал до самого конца. Почти час ехать от аэропорта с тем, чтобы завтра тащиться обратно на рейс к забытому богам острову. От автовокзала Тика пошел, не оглядываясь. Он явно торопился и явно знал, куда идет. Не сверялся с навигатором, не расспрашивал прохожих. Маршрут был выверен и уложен в памяти. Или он шел здесь не впервые. Вскоре он, а за ним и Ларс, неотвязанной тенью вышел к высотке гостиницы с броским названием Пикадили. Подошел к стойке администратора. Ларс быстро воткнул в уши наушники, с виду обычные айфоновские прошки, но обладавшие несколько расширенными функциями. Они умели глушить слишком громкие шумы, и усиливать тихие звуки, в частности, человеческие голоса. Заняв диванчик в метрах в шести, Ларс прекрасно слышал разговор. «Для меня забронирован номер. Будьте любезны, скажите, на какое имя?» Администратор в пестрой рубашке и бордовой жилетке улыбнулся. «Мигуэль Парейра Андраде». Татуированные руки администратора заскользили над клавиатурой компьютера. Минутку. Могу я взглянуть на ваш паспорт? Ламинированная карточка гражданина Португалии легла на стойку. Ваш номер. Но номера Ларс не услышал. Парень положил рядом с документом ключ-карту в маленьком конвертике и написал номер на нем. Вот, пожалуйста. Когда Тика проходил мимо, Ларс наклонился завязать шнурок. Он был совершенно спокоен. Работа в гостиницах была его коньком. И здесь столько возможностей, чтобы умереть. Перетертый провод фена или электробритвы, мокрый пол в ванной, алкоголь в комплекте с лекарствами, сердечный приступ, неудачное селфи в открытом окне. Но меньше всего он ожидал, что Тика, теперь уже не Олаф, а Мигуэль, так легко просочится у него между пальцами, Да не просто заляжет в какой-то норе, а явится посреди рождественской ночи в тот самый реш-веш и устроит там погром. И что он сам получит не только пустой номер в Пикадиле, но и оплеуху от колхоза. Объект не ликвидирован, да еще приносит новые, весьма существенные неприятности. Какие именно, ему, конечно, никто объяснять не собирался, Но нерасторопность Ларса была засчитана как прокол, первый прокол в его карьере. А тут еще эта девка, туристка, что заглянула в разгромленную подсобку в ресторане и тут же сбежала, оставив на столе две чашки кофе. Значит, сбежала не одна. И не ее ли он видел мельком в холле Пикадилли? А если ко с ней, скорее всего, с ней. В дверях ресторана какой-то пацан сунул ей в руки рекламный проспект. Поймать мальчишку и выпытать у него, что там было, не составило труда. Достаточно было выкрутить ему ухо, и чужая тайна с визгом вырвалась наружу. Какой-то мужик, увидев его с этими бумажками у входа, начиркал в одной фломастером и велел этой тетке отдать. Десять евро дал. Какой мужик? В байкерской куртке, что начиркал, закрасил замок. Она уходила одна, ну, какой-то чел шел следом. Какой? В джинсах? Какой? Не видел, вниз смотрел. Но если день не задался с утра, не жди, что все утрясется. В этом чертовом замке Тика не было. Была только давишняя девка и с ней какой-то лысый мужичок. Пока они бегали по экспозиции, он поджидал их у входа в туннель. А в подземелье потух свет, гроза, чтоб ее черти взяли. Из туннеля они не вышли, ни девка, ни ее спутник напрасно прождал. Пошел к кассе, снова взял билет и снова спустился с экскурсоводом в подземелье. Отстать от группы было несложно. Отстать, дождаться, пока все поднимутся на поверхность — и, пока не спустила следующая группа, пойти вперед. Метрах в трех дальше лестницы, по которой экскурсанты поднимались наверх, подземный ход был перегорожен решеткой, запертой на простенький магнитный замок со штырьками-кнопками. Ларс был уверен, что, пройдя сквозь нее, найдет сбежавшую от него парочку, а может быть и тика. Открыть решетку смог бы даже ребенок. Осветив кнопки фонариком айфона, Ларс увидел, что три из них блестели, затертые пальцами, а остальные потемнели от влажного воздуха подземелья. Тут и думать нечего. Жми 369 одновременно, и все. Замок негромко клацнул, электромагнит отключился, решетка открылась, еле слышно скрипнув. Но он промахнулся. Уверен был, что те двое остались в туннеле, чтобы встретиться с третьим, Стика. А иначе зачем сюда вообще лезть? Он услышал их шаги. Каким-то образом он обогнал их. Видно, они плутали другими коридорами, а теперь вернулись в этот. Еще одна решетка, даже не запертая, отделявшая небольшую пустую нишу. Он встал в субрак за решеткой, позволил им пройти мимо. Чёртово железо заскрипело, и парочка бросилась бежать. Выскочили через дверь на экспозицию. Только это был уже не тот замок. Куда их вынесло? Думать было некогда. Догнать, схватить, узнать, где тика. Но это был чертов музей. Кругом болтались туристы. Да еще этот лысый успел врубить сирену. Швырнул под ноги какое-то древнее барахло. Ларс чуть не завалился, запутавшись в длинных палках, увенчанных режущими приспособами. Короче, он упустил их. Придется разыгрывать вторую карту, лететь на чертов остров, как там его Порто-Санто, что ли. Там он найдет сбежавшего от него Тика.